Глава восемнадцатая. С трудом разлепив глаза, я поморщилась от яркого солнечного света и повернулась на бок, вспоминая дурацкий сон, который приснился этой ночью. В моем кошмаре присутствовали Див, новая рабыня, и по классике жанра они страстно любились на лоджии под шум моря. Ну правильно, что еще могут делать идеальные красавцы и красавицы? Тут мой взгляд упал на изножье кровати, и я даже охнула от неожиданности, увидя в голубые джинсы и светлую футболку с какой-то надписью. Вещи! Мне принесли вещи. Соскочив с кровати, я еще обнаружила кожаные босоножки на мягкой подошве и совсем умилилась. Див помнила моей просьбе. Значит, он не такой плохой, каким кажется. Когда служанка принесла обед, я была в отличном расположении духа. И она с удивлением поглядывала на мое довольное лицо. Мне нужно увидеть... Я заткнулась, мысленно ругая себя, а потом добавила: "Господина". Вот дура, расслабилась созря. Нельзя себя так вести здесь. Тем более они все перед ним на задних лапках ходят. Женщина поджала губы, а потом показала мне что-то, насмешливо наблюдая за мной. Что? Я покачала головой, не понимая, что ты говоришь. Она опять нарисовала в воздухе какие-то изгибы и скосила глаза на дверь. Меня будто током пронзило. Господин занят? Служанка закивала головой и снова замахала руками, но теперь мне было ясно, что она рисует женскую фигуру. Див с новой женщиной, которая прибыла вчера. Мое хорошее настроение куда-то подевалось. И чтобы не думать о Диве, я собралась к Коте. Мы не виделись уже больше суток. Переодевшись в новые вещи, я почувствовала себя намного лучше и комфортнее. Было куда приятнее носить обычную одежду, чем вызывающие шелка, да и перед ребенком не стыдно. Девочка сидела за маленьким столиком и рисовала, высовывая розовый язык. Завидев меня, она бросила фломастер и радостно запищала: "Ванда, я думала, ты меня бросила". "Ну что ты". Я обняла ее, отмечая, что малышка стала выглядеть еще лучше. Разве я могу оставить тебя? Ты моя радость. Котя прельнула ко мне и прошептала на ухо: "Пойдем на балкон, там есть апельсинки". "Пойдем". Мы взялись за руки и вышли на лоджию, апоясывающую дом. Ты хорошо себя чувствуешь?» «Да», — котик кивнула. «Не болит здесь». Девочка прижала ладошку к груди, показывая, где раньше болела. «Я рада». Я поцеловала ее, изумляясь столь резким переменам. Болезненный, умирающий ребенок за пару дней превратился в розовощокое дитя с неуемной энергией. Мы сели на плетеный диванчик, застеленный мягким пледом, и я принялась чистить ей апельсин. Ты такая красивая, внезапно сказала девочка, разглядывая меня из-под бровей. Ты нравишься волшебнику? Кому я нравлюсь? Я оставила апельсин и с улыбкой взглянула на нее. Волшебнику, заговорщеским тоном ответила котя. Тому, который живет в этом доме. А ты откуда знаешь? Засмеялась я, догадавшись, что она говорит о Диве. Когда он приходит? Я слышу, как его сердце говорит «Ванда! Ванда!» С серьёзным лицом поведала мне девочка, и я крепко обняла её. «Выдумщица моя!» «Я не выдумываю!» Она обиженно отстранилась. «Это правда!» Лаура потянулась в кровати и блаженно улыбнулась. Её мечта сбылась. Поднявшись, она тряхнула длинными волосами и посмотрела в зеркало, любуясь своими формами. Див не устоит. Девушка подошла к распахнутому окну и посмотрела вниз, вдыхая свежий морской воздух. Какая красота! Скоро этот дом будет принадлежать ей. А это что еще такое? Лаура вцепилась в решетку, стараясь разглядеть людей, находящихся на лоджии. Ее небольшой кусочек было видно из окна. Женщина с ребенком. Блондинка, одетая в джинсы, с распущенными волосами и мягкой улыбкой, и девочка в цветном сарафане. Со стороны они были похожи на мать и дочь, отдыхающих на свежем воздухе. Кто это? Насколько она знала, в доме дивы есть гарем, и вряд ли кому-то из женщин позволено ходить по дому в таком виде. Что за загадка? И ребенок, чей он? Дива? Но этого не может быть. Див не настолько долго в этом мире, чтобы успеть стать отцом такой взрослой девочки. Лаура нахмурилась, размышляя над увиденным. Ей показалось, что это имеет какой-то особый смысл и несет для нее угрозу. Нужно разобраться. Она услышала звук открывающейся двери и быстро обернулась, надеясь увидеть Дива, но это была всего лишь служанка. Кто эта белая женщина и ребенок? спросила Лаура у женщины. Но та лишь замычала, разводя руками. Немая. Что ж, придется узнавать из других источников. Служанка снова замычала, указывая на дверь, и Лаура воспряла духом. Куда ее хотят отвести? Мы куда-то идем? спросила она, и та закивала, показывая на себе, будто она моется. В хамам? догадалась Лаура, и та снова быстро кивнула. О, ясно. Господин хочет взглянуть на новую рабыню. Девушка довольно улыбнулась, представляя, как Див увидит ее совершенное тело и воспылает к новой игрушке, а уж она сделает все, чтобы он пылал долго и горячо. Когда она проходила по женской половине, сидевшие возле бассейна женщины замолчали, пожирая ее глазами, и чувствуя свое несомненное превосходство, Лаура подмигнула им. Куры ждущие орла на своем насесте. Покачивая бедрами, она специально шла медленно, чтобы они могли разглядеть все ее прелести и понять, с кем имеют дело. Блондинка с ребенком так ей и не встретилась. Хамам был отделан гранитом и мрамором, в которых мерцали вставки из полудрагоценного оника, а высокий сводчатый потолок напоминал мерцающее звездное небо. Его практически пронизывал роскошь. И Лаура затряпетала, снова представив себя хозяйкой. Она быстро из-под ресниц оглядела стены, чтобы понять, откуда за ней наблюдает Див, но ничего не заметила и решила, что это не важно. Чувственно раздеваясь, она физически ощущала пронзительный тяжелый взгляд и млела под ним, желая, чтобы он не выдержал и ворвавшись в хамам овладел ею. Но сколько она не изгибалась своим роскошным телом, поливая его водой. Никто не вошел, и вскоре Лаура поняла, что больше за ней не наблюдают. Ну и ладно, значит, все случится ночью, а в том, что эта ночь будет, она не сомневалась ни секунды. Когда девушка вернулась в комнату после хамама, пришел Эбрагим и объявил, что этой ночью господин ждет ее к себе. На день красное, он очень любит этот цвет, сказал он прежде, чем уйти, и будь умницей. Лаура лековала. Все шло так, как она и планировала, даже немного быстрее.